Лю Джан. Китай. Полная история. Глава 1. Начало всех начал. Древние предки китайцев. Очень хочется, по примеру ряда коллег, начать историю Китая и китайцев с так называемого синантропа. останки которого были найдены на горе Лунгушань. Возраст у синантропа весьма почтенный – около 750 тысяч лет. Однако синантропы не являются предками современных китайцев. Они представляют собой тупиковую ветвь эволюции, и как бы ни хотелось нашим историкам иметь столь почтенного предка, справедливость нужно ставить выше всего. Останки синантропа свидетельствуют лишь о том, что 750 тысяч лет назад на территории Китая жили первобытные люди. Сейчас установлено, что человек дважды расселялся по планете из Африки. Синантроп – это разновидность человека прямоходящего, который начал свою миграцию около двух миллионов лет назад. А современные люди являются потомками путешественников, покинувших Африку примерно 80 тысяч лет назад. Так что древнейшими предками китайцев, да и то весьма условно, со множеством оговорок можно считать человека из пещеры Тяньюань, возраст которого составляет примерно 40 тысяч лет, или Шэндиньдунского человека, останки которого были найдены на вершине горе Лунгушань. Однако и тут есть сомнения. Многие ученые считают тюньюанцев и шэндидунцев родственниками, но не прямыми предками современных китайцев. Знакомство с предками нужно начинать с неолита, новокаменного века, для которого характерны наиболее совершенные каменные орудия, шлифованные и просверленные. Неолит начинается с переходом к земледелию и или скотоводству и заканчивается с появлением металлических орудий. Наиболее известной неолитической археологической культуры, существовавшей на территории Китая, а если точнее, то группы культур, является Яншао. Эта культура, расположенная в бассейне средней части реки Хуанхэ, датируется 6-3 тысячелетиями до нашей эры. Одной из отличительных характеристик культуры Яншао А также в некоторых культуры типа Хэмуду на юге страны является расписная керамика, украшенная орнаментом и рисунками. Неолитическая расписная керамика Китая имеет много характерных черт, но в целом она схожа с расписной керамикой Ближнего Востока того же периода. Отличия касаются местных черт, например, изображения чёрного риса, широко распространённого у наших предков в те времена. Но там, где изображения носили мифологический характер, Между ними есть много сходства, указывающего на то, что современные люди пришли на территорию Китая из Ближнего Востока, который можно назвать второй колыбелью человечества. Первый, главный, считают Восточная Африка. Неолитический китайцы, с исторической точки зрения их уже можно так называть, жили в сильно утопленных в землю хижинах, среди которых почти всегда можно было найти одну большую, служившую местом собраний или жилищем вождя. Поселения были небольшими, Каменные орудия отличала от тщательная обработка. Тонкие орудия, такие, например, как наконечники стрел или иглы для сшивания шкур, были костяными. В широкое распространение получили украшения, которые изготавливались из камня, кости и керамики. Оружием служили топоры, ножи и луки со стрелами. Земля обрабатывалась при помощи каменных мотык. В начале II тысячелетия до н.э. культура расписной керамики сменилась культурой черно-серой керамики которую принято называть луншаньской. Появился гончарный круг, благодаря чему изделия из глины приобрели более совершенную форму, но расписывать их стали гораздо реже. Чаще всего орнамент выдавливался на еще не обожженном изделии. Гончарный круг – явный признак специализации разделения по профессиям. Вылепить горшок вручную для личного пользования может каждый, но иметь гончарный круг и уметь на нем работать может только гончар-профессионал. В эпоху неолита люди регулярно переходили с места на место. К этому их вынуждала примитивная переложная система земледелия. Неолитические люди не умели удобрять и орошать землю, поэтому после истощения почвы им нужно было переселяться на новые плодородные земли. Вследствие частых переездов жилища были примитивными, легко возводимыми, временно не располагают косновательностью. Постоянные поселения, в которых одно поколение сменяло другое, появились только в бронзовом веке. И бассейн Хуанхэ в этом смысле повезло. Он вошёл в число первичных очагов урбанизации. Здесь появились одни из первых городов, то есть крупных поселений в истории человечества. Причиной тому стала высокая плотность населения в этих благословенных, комфортных для обитания местах. Плодородные речные долины обживались людьми в первую очередь. Археологическая культура Ирлиган существовавшая в бронзовом веке между 1600 и 1400 годами до нашей эры на месте современного города Цзэньчжоу, провинции Хэнань. Многими китайскими учёными относят к раннему периоду династии Шан, потому что столица Шан, как принято считать, находилась на том же месте. Но осторожные историки с этим не согласны, поскольку в Эрлегане не обнаружено никаких письменных документов, а без них точно ничего сказать нельзя. столь же неопределённой принадлежность к другой, более ранней урбанистической культуры под названием Эрлитоу. 2600-1800 до н.э., находящейся близ города Лаян, провинция Хэнань. Лаян был столицей империй при разных династиях, но территориальная близость к нему не позволяет делать никаких выводов в отношении Эрлитоу, которую смальчики связывают с династией Ся. Если не строить предположений, исходить из того, что непровержимо доказано, То можно сказать, что в бассейне Хуанхэ в начале II тысячелетия до нашей эры уже были города, обнесённые стенами. Длина стены Эрлигана составляла около 7 км, а Эрлитуо, по праву считающийся крупнейшим поселением первой половины II тысячелетия до нашей эры во всей Восточной Азии, был ещё больше. Здесь были не только различные мастерские по изготовлению керамики, изделий из бронзы и кости, но и очень большие сооружения, которые можно назвать дворцами. Дворцы свидетельствуют о наличии развитой администрации с воинами, которые должны её защищать, и слугами, которые её обслуживают. Все эти люди не производят продуктов в питании и прочих материальных ценностей, они их только потребляют. Остатки дворцов свидетельствуют о достижении обществом высокой стадии развития, позволяющей производить большое количество продуктов, достаточно для содержания дремлоедов: правителей его семьи, чиновников, воинов, жрецов и слуг, которые всех их обслуживают. Вывод. Цивилизация появилась на территории Китая в начале второго тысячелетия до нашей эры. Государство Шан. Инь. Что было раньше? Курица или яйцо? Дать ответ на этот вопрос так же трудно, как и на вопрос о том, существовало ли государство Ся, предшествовавшее государству Шан, так же называемому государством Инь. Согласно преданиям, государство династии Ся, основателем которого был потомок мифического императора Хуанди по имени Юй, существовало в 21-17 веках до нашей эры. Но есть мнение, и весьма авторитетное, что государство Ся было выдумкой историков династии Чжоу, сменившей династию Шан. Изучая историю Китая, нужно понимать, что каждая династия в начале своего правления корректировала историю в благоприятном для себя ключе. В династии Джоу, сменившей династию Шан, было выгодно существование древней династии Ся, потому что смена Ся на Шан исторически оправдывала смену Шан на Джоу. Династия Ся отбирала у династии Шан право на некую первозданность. И все бы хорошо, только вот данных о династии Ся и ее основателе Юе Великом в древних источниках содержится немного, и само существование этой династии вызывает сомнения. Древнейшей китайской исторической хроникой является Книга песен, Шицзин, входящая в состав конфуцианского классического Пяти книг. Согласно преданию, тож, кстати говоря, вызывающему определённые сомнения, редактировал эту книгу сам Кунзы. В книге документов сказано о том, что династия Ся предшествовала династии Шан, и что Ся была не свергнута вследствие деградации потомков Юя Великого. которые начали всячески притеснять народ и в результате утратили благословение небес, являющееся непременным условием любого правления. Точно так же оказались несостоятельными потомки основателя династии Шан Чентана, и потому бразды правления перешли к династии Джоу. Существование государства Ся вызывает большие сомнения у историков, и точно такие же сомнения вызывает существование императора Хуанди. Достоверно неизвестно, был ли на самом деле Хуанди император, создавший первое китайское государство в горах Кунь-Лунь. Помимо отсутствия заслуживающих доверия и сведений, настораживает и то, что, согласно большинству преданий, государство Хуанди находилось в горах Кунь-Лунь, окаймляющих Тибет на севере, то есть очень далеко к западу от бассейна реки Хуанхэ. Что могло завлечь древних людей в столь неблагоприятные, в сравнении с речными долинами, места? Разве что полёт мысли, который связывал с далёкими недостижимыми горами всё волшебное и волнующее умы. В хронологии, приведённой в самом начале той книги, император Хуанди присутствует, поскольку он считается предком китайцев и упоминается в записках Сыма Тяня. Более того, имя Хуанди у китайцев тесно связано с идеей объединённого китайского государства. Следовать заветом Хуанди означает хранить и укреплять единство Китая. Но если обратиться к историческим свидетельствам, то не найдется ничего, подтверждающего существование этого правителя. Так что давайте начнем наш исторический обзор древних китайских государств с государства Шан, существование которого подтверждается как археологическими находками, так и письменными источниками. Ярость властителя была неукротимой, и славе его не могло повредить то, что было сделано. У выдерного властителя деревья терновник с дороги Можно теперь ехать свободно или идти. Ши Цзин. Цзя Гувэнь. Цзя Гувэнь, письмена на черепашьих панцирях и костях, это древнейшие китайские тексты, которые относятся ко второй половине эпохи Шан, к 14-11 векам до н.э. Историки бесконечно признательны тому человеку, который придумал ритуалы гаданий по лопаточным костям животных и пластронам. брюшным щитам панциря черепах. Гадание начиналось с того, что на кости или пластроне вырезали острым инструментом дату гадания, имя гадателя и вопрос. Затем объект гадания нагревали и по трещинам, появившимся от нагрева, истолковывали ответ, который записывали рядом с вопросом. Лопатки и пластроны могли использоваться для гадания только один раз. Затем они попадали в архив, где и хранились. Речь идет о важных гаданиях, касавшихся государственных проблем, которые проводились по повелению правителей или членов их семей. Ости, употреблявшиеся для гадания людьми попроще, в архивы не попадали. Сейчас в распоряжении ученых есть огромное количество гадательных костей, которые пристально изучаются. В наиболее полном издании, посвященном древним гадательным костям 30-тонном собрании надписей на гадательных костях Дзяго Вэнь Хэдзи, публикация которого была завершена в 1982 году, Проведено 41 956 гадательных костей с надписями, а в семитомном дополнении к собранию надписей на гадательных костях «Дзягувень, Хэдзи, Бубянь» еще 13 450 штук. Но артефактов, имеющихся на настоящий день, гораздо больше. К сожалению, пока расшифрована всего треть древних иероглифов, примерно полторы тысячи из пяти тысяч. Ученым есть над чем работать. Первые дзягувэнь были обнаружены в 1899 году близ города Аньян в провинции Хэнань. Можно сказать, что этот год стал переломным в китайской историографии. Было получено неоспоримое доказательство существования государства Шан. Сменившую Шан эпоху Джоу, ритуал гадания деградировал. Вместо того, чтобы вырезать надписи, их стали писать на костях. Долго сохраняться такие надписи уже не могли. После того, как около города Аньяна были найдены первые дзягувень, там начали проводить масштабные раскопки и нашли много чего интересного. Главными сокровищницами оказались царские гробницы, которых было найдено более десятка. Там нашли различные изделия из бронзы, камня, дерева, кости и глины. Шан, как и Эрли Тоуэрлиган, была бронзовой культурой, но гораздо более развитой. Шанские бронзовые изделия отличались высоким качеством. Впрочем, разделять эти культуры не совсем правильно. Так обычно делают сторонники существования государства Ся, которые считают Эрлеган её столицей. Если же начинать отчёт китайской государственности с империи Шан и считать Эрлеган одной из её столиц, то надо говорить о раннем и позднем этапах шанской бронзовой культуры. поражает не только качество шанской бронзы, но и её богатый ассортимент, который можно сравнить с средневековым. Эпоха Шан оставила нам котлы и чаши, сосуды и кубки, ножи и копья, секиры и боевые молоты. пилы и долота, стрелы с разнообразными наконечниками и многое другое. Государство Шан. Принято считать, что Шанское государство просуществовало 644 года. За это время сменилось 34 правителя. Установить точные границы государства невозможно, потому что они всё время изменялись, и полными сведениями об этих изменениях мы не располагаем. но центр его находился на севере современной провинции Хэнань. Оседлых жителей, то есть истинных шансов, во втором периоде эпохи Шан насчитывалось от 150 тысяч до 200 тысяч человек. Кроме них, на окраинах государства жили кочевые племена, которые, в зависимости от ситуации, были союзниками или врагами. В столице государства, которое некоторые ученые не совсем правильно называют гордым государством, находились дворцы правителя Вана, членов его семьи и верховных сановников. В столице находилась власть и те, кто должен был защищать её и обслуживать. Также здесь хранились запасы. Наряду с дворцами, казармами и мастерскими при раскопках нашли много различных хранилищ. Хранилище индикатор благосостояния государства. Чем больше хранилищ, тем государство богаче. Но не одними хранилищами ограничивается свидетельство богатства Шан. А богатству также говорят дворцы и захоронения правителей, которых хоронили вместе с жёнами, телохранителями и слугами, а также со всем, что могло бы понадобиться в загробной жизни, вплоть до боевых колесниц. Пышность захоронений свидетельствует о благосостоянии. Не даром же в народе говорят, что последнее в могилу не кладётся. Столица была окружена деревенскими поселениями. Возделанные поля соседствовали с охотничьими угодьями. Шансы охотились не только ради пропитания, но и ради развлечения. А для воинов охота была разновидностью учений. Они на охоте тренировались в стрельбе, учились действовать слажено. Поля делились на собственные, урожай с которых принадлежал тем, кто их обрабатывал, и поля, которые обрабатывались крестьянами для правителя. Можно сказать, что в государстве Шан налоги с подданных взимались не товарами или деньгами, а трудом. Не было и рынков, на которых ремесленники могли бы продавать произведённые ими товары. Товары покупались государственными чиновниками или же теми, кто их заказывал. До свободной торговли было очень далеко. Деревенские поселения играли роль пояса безопасности, защищающего столицу от набегов воинственных соседских племён. Некоторые шанские поселения были настолько крупными, что их можно назвать городами, поэтому не очень правильно применять к Шан термин город-государство. подразумевающий наличие только одного города, столичного. На первый взгляд может показаться странным, что шансы, живущие в бассейне полноводной реки Хуанхэ, не знали искусственного орошения. Но на самом деле ничего странного в этом нет. Шансы не знали искусственного орошения, потому что не нуждались в нем. Дующие весной и летом с океана Муссоны приносили достаточно влаги для того, чтобы выращивать пшеницу, просо, гаулян и чумизу. Риса, которая требует поливного земледелия, шансы не знали. Однако шансы умели создавать сложные земляные сооружения, такие, например, как дамбы или искусственные каналы. Но эти сооружения создавались для защиты полей и поселений от воды, а не для приведения её на поля. Хуанхэ грозная река. Во время летних паводков, вызванных муссонными дождями, подъём уровня воды на равнинных участках может доходить до 5 м. Поэтому здешние жители говорят, что умный сначала строит дамбу, а после дом, а дурак поступает наоборот. Шансы знали шелководство и выращивали тутовые деревья для разведения шелкопряда. Шелководство возникло ещё в Дошанский период в культуре Яншао, но в эпоху Шан его довели до совершенства. Приручив лошадь, шансы стали запрягать её в повозки наряду с быками и употреблять в пищу её мясо. Но для обработки земли лошадей и быков они не использовали. Земля обрабатывалась вручную мотыгами. В скотоводстве, имевшем для шанцев очень важное значение, доминировало разведение быков, лошадей и овец. Но также разводились и свиньи, и козы, и домашние птицы: куры, гуси и утки. Ремёсла. Качество изделий шанской цивилизации, а также характерное для неё обособление ремесла от земледелия, большинство мастерских находились в столице и близ неё. Свидетельствует о том, что ремесла у шансов выделялись в отдельные профессии. Тот, кто умел работать с камнем или бронзой, не обрабатывал землю и не разводил скот. Обособление ремёсел позволило шансам достичь больших успехов в различных направлениях, начиная со строительства монументальных зданий и заканчивая литьём бронзы. В шанских городах, окружённых массивными земляными стенами, важные здания строились из дерева с частичным использованием камня. Стояли такие дома на фундаментах из земли, утрамбованной до твёрдости камня. Уже в ту эпоху сформировалась характерная для китайской архитектуры прямолинейность. Прямоугольные и квадратные здания стояли на прямых улицах в городах, имевших квадратную форму или же близкую к квадрату. Самое большое из обнаруженных зданий представляет собой деревянное строение, стены которого имеют длину около 30 м. Поддержившие это здание деревянные колонны стояли на каменных опорах. Но со легкомыскам и с камня шансы здания не строили. Кирпича и черепиц они не знали. Крыши делались из дерева или из соломы. Стены домов попроще плелись из прутьев, а затем обмазывались глиной. Какие дома обычные имели круглую форму. Крылись они соломой и довольно сильно утапливались в землю. Поражают воображение гробницы шанских правителей. Состояли из огромных квадратных сооружений, наполовину утопленных в землю, покрытые деревом и дерном жаблецовный. Можно сказать, что посмертные жилища шанских ванов ничем не уступали прижизненным. В производстве бронзовых изделий шанцы добились совершенства как функционального, так и эстетического. Идеальная форма, художественное украшение, широкое разнообразие вот визитная карточка шанской зелёной бронзы. Из бронзы изготавливались не только различные предметы, но и деньги. Основным средством платежа служили раковины морских моллюсков каури, так же называемых фарфоровыми улитками. Но наряду с раковинами в обращении ходили их бронзовые копии. Уже тогда появился характерный китайский обычай дырявить деньги и составлять из них связки. Политическое устройство Шанского государства. Государство Шан управлялось ваном, который опирался на правителей территориально-административных единиц и высших сановников, то есть на аристократию. Всё государство со всем его достоянием принадлежало вану. Ван был верховным правителем, верховным главнокомандующим и верховным жрецом, посредником между миром мертвых и миром живых, имевшим право совершать важнейшие торжественные ритуалы в честь покойных предков правителей. Шанский Ван мог выйти с мотыга или серпом на поле. Участие Вана в сельскохозяйственных работах носило сакральный характер, являлось гарантией обильного урожая и всеобщее благоденствие. Шанская администрация делилась на три основные категории Помощники Вана Чэнь Чжэн, военные начальники Угуань и канцеляристы Ши Гуань. К помощникам Вана относились высшие чиновники и правители областей, которым Ван делегировал часть своих полномочий. К категории Угуань относились не только военные командиры, но и те, кто обеспечивал Вана всем необходимым для охоты, например, конюши и псари. Все прочие чиновники и жрецы относились к категории Ши Гуань. В армии была своя особая иерархия. Близкие родственники Вана с воинами, принадлежавшими к его клану, составляли Ван-Дзу – корпус правителя, элитарное воинское соединение. Дальние родственники Вана вместе со своими кланами составляли Додзи-Дзу, что можно перевести как «корпус принцев». Ниже стояли корпусы, называемые Сань-Дзу и У-Дзу, которые составляли основной костяк шанской армии. Изначально шанские Ваны не передавали свою власть потомкам по наследству. После смерти Ивана власть переходила к наиболее влиятельному члену его клана, то есть вместо принципа от отца к сыну работал принцип от брата к брату, к условному брату. Но в определенный момент власть Иванов упрочилась настолько, что они уже могли позволить себе не считаться с интересами своего клана, а учитывать только интересы своей семьи. Тогда заработал принцип передачи власти от отца к сыну. Шанская армия Государство Шан вело постоянные войны и нуждалось в большой и сильной армии. Профессиональная шанская армия насчитывала около 10 тысяч человек, усредненные данные. Для того времени и для той численности населения это было очень много. Давайте вспомним, что численность населения в ту эпоху колебалась от 150 тысяч до 200 тысяч человек. Армия состояла из пехотинцев, конниц и параконных колесниц, похожих на те, что использовались на Ближнем Востоке. На основании этого сходства некоторые историки склонны считать, что между государством Шан и Ближним Востоком существовали какие-то связи. Это мнение подкрепляется тем, что для боевых колесниц годились далеко не все лошади, а только быстроногие, сильные и выносливые породы, которые специально выводились для этой цели на Ближнем Востоке. Но где Ближний Восток и где земли Шан? Расстояние между Шан и Ближним Востоком по прямой составляет более 6000 км. А реальный путь вдвое длинней и полон опасностей. Ради чего шанские торговцы, а ведь именно с торговли начинаются все путешествия, стали бы пускаться в такую даль? В параллельном изобретении однотипных боевых колесниц в разных концах света нет ничего удивительного, ведь всё, что имеет одинаковую функцию, схоже между собой. Боевые колесницы в то время были супермощным оружием, которому кочевые племена не могли ничего противопоставить. В двухколёсную колесницу запрягали пару лошадей, которыми правил колесничий. С одной стороны от него стоял воин с копьём или каким-то ещё оружием на длинном древке, а с другой находился лучник. Колесницы использовались не только в сражениях, но и на охоте. Колесницы были супероружием, но основу армии составляли пехотинцы, объединённые в небольшие отряды, которые насчитывали около 80 человек. Шанские воины были вооружены бронзовым оружием и носили комбинированные бронзово-кожаные доспехи. Воины велись ради добычи, новых земель, рабов, скота и прочих материальных благ, так что хорошее оснащение армии было экономически выгодным. Религия Верховным божеством шансов был Шан-Ди, верховный владыка и первый из предков, покровитель всего шанского государства, его первый ванн. Другие умершие правители тоже обожествлялись, как великие предки. По сути дела, любой знаменитый добродетельный человек после смерти мог стать божеством и чаще всего становился им. Шанские боги были духами великих предков, а не какими-то сверхъестественными созданиями или великими героями. Они не совершали никаких подвигов, а только лишь опекали своих потомков, живущих на земле. Мифологическая составляющая у шанских верований была крайне бедной. В честь богов шансы устраивали ритуальные пиршества, во время которых богам приносили жертвы, в том числе и человеческие. Потребность в людях для жертвоприношений была одной из причин постоянных войн. Приносить шансов в жертву шанским богам было недопустимо и несообразно. Жертвой мог стать только враг. Интересной особенностью шанской культуры было отсутствие храмов и вообще каких-либо религиозных сооружений, за исключением алтарей, посвященных предкам. Изображений шанских божеств до нас тоже не дошло. Возможно, что они существовали, но в весьма малых количествах. Примечательно, что мнение о нахождении Китая в центре мира родилось еще в шанскую эпоху. Точно так же было устроено все на небе. В центре небесных владений над шанской столицей находился небесный дворец Шан-Ди, окруженный дворцами других богов. Дальше жили почтенные духи предков шансов, а где-то на периферии обитали злые духи и башки варварских племен. Такое представление пришло на смену более древнему мифу о Ди-му, древе владык, на ветвях которого обитали духи умерших правителей. На самой вершине этого дерева находился Шан-ди, отчего некоторые ученые трактуют его имя, как владыка, сидящий на самом верху дерева. Ни мифов, ни легенд, ни героического эпоса. У шанцев все было предельно просто и прагматично. Живые приносили духам умерших предков жертвы, а духи в обмен на это заботились о живых. Великий Ван У-Дин и Ван Ди Синь – могильщик Шан. Наибольшего могущества шанское государство достигло при Ване У-Дине, который правило во второй половине XIII века до н.э. При этом правитель и государство Шан значительно расширилось и всячески процветало. В историю Удин вошел как мудрый правитель и великий завоеватель, устрашивший воинственных соседей и присоединивший к государству США на обширные новые территории. Срок правления Удина был необычайно долгим. Он оставался у власти в течение 57 лет, и все эти годы были годами благоденствия. Не исключено, что кто-то из предшественников Удина тоже был выдающимся правителем, но Удин является первым из ванов, о котором упоминается в дошедших до нас письменных источниках, уже известных вам Дзя Гувэнь. Полный противоположностью У Дину оказался Ван Ди Синь. Он же Джоу Синь, правивший с 6075 по 1027 год до нашей эры. Если отсчитывать от У Дина, то Ди Синь был девятым правителем Шан. Если У Дина называют великим, то А Ди Синь вспоминают как жестокому и несправедливому правителю, который привёл государство Шан к краху. Вот что писал Ади Синь в своих исторических записках о Им от Тянь. Император Джоу был красноречив, ум имел живой и острый, соображал он быстро и вообще превосходил других своими способностями и физической силой. Он мог без оружия бороться с дикими зверями. Джоу был достаточно знающим для того, чтобы не обращать внимания на увещевания, и был достаточно красноречив для того, чтобы приукрашивать ложь. Он хвастался перед подданными своими способностями. вознося себя над всеми остальными, которых он считал ниже себя. Джоу любил вино, развлечения и был распутником. Он увеличил подати, он пренебрежительно относился к духам, он собирал большие сборища, наполнял вином пруды, устраивал лес из мясных туш и заставлял мужчин и женщин ногами гоняться друг за другом мимо этих прудов и деревьев. Ди Синь относился к тем правителям, которые хорошо начинают, но плохо заканчивают. Но конец Десинь стал началом нового государства, поэтому речь о нём пойдёт в следующей главе.